Глава 59. Гром. Лораны и Келли сидели в своей комнате, подавленные и тихие. Эва дождалась, пока Лоран вернётся из школы, и тогда уже объяснила девочкам, что их брат никогда больше не вернётся к ним, потому что он утонул год назад, когда она потеряла его в парке. Сёстры после этого сообщения долго плакали в объятиях матери. Но Ева не плакала вместе с ними. Она и сама не понимала, почему это так. Только её ум и её сердце, как будто онемели и застыли. У неё не осталось сил на проявление чувств. Ева предполагала ведь раньше, что уверенность в гибели Кэма будет сильным ударом для неё, но теперь она поняла, что сломалась сразу в тот самый день, когда Кэм исчез, и каждый последующий день Лишь добивал её. Поэтому вместо того, чтобы плакать, она постаралась занять себя: прибрала в доме, помыла пол в кухне, из-за сырой погоды в дом приносили так много грязи, перестелила постели, заново разожгла огонь в гостиной и в большом холле, вообще искала любых занятий, лишь бы не сидеть сложа руки. Это не значило, конечно, что она не думала о Кеме. Его милое личико постоянно стояло перед её мысленным взором, но как-то неотчётливо. Зато стоило ей прикрыть глаза, сразу и краски, и черты оживали. Она пока что справлялась с собой, вот и всё, что она могла сказать о себе, но не знала, насколько её хватит. Эва полагала, что продержится до тех пор, пока эмоции не наполнят её снова до такой степени, что выплеснутся наружу. Прямо сейчас она готовила ужин девочкам, пока те отдыхали. Похоже, долгие слёзы полностью истощили их силы. Когда Эва острым ножом проверяла, готов ли варившийся на плите картофель, она услышала далёкий раскат грома. Перегнувшись через кухонную раковину, она наклонилась вперёд и посмотрела в окно. Снаружи было темно, но вдруг через секунду другую Яркая молния прорезала тяжёлую массу туч, и Эва увидела, что качели под большим старым дубом раскачиваются из стороны в сторону, толкаемые сильным ветром. Мост тоже осветился, и пенящаяся бурная река под ним. Эву испугало то, что уровень воды в реке поднялся слишком сильно, волны почти выплескивались через высокие берега. При виде этого зрелища Она уронила нож в раковину. Гром, грянувший следом за молнией, прозвучал куда громче прежнего, как будто что-то взорвалось прямо над крышей дома, и я возжалась от страха. Гейп. Ей нужно, чтобы Гейп был рядом, но она ведь сама потребовала, чтобы он остался в Лондоне, не рисковал понапрасну отправляясь в обратный путь. Он и так, наверняка, слишком устал от поездки в город. И еще к тому же испытал тяжелое потрясение, когда ему пришлось осматривать маленькое тело Кэма. Он не сказал ей, как выглядел их сыночек, но она догадывалась, что после года в воде... Нет, она не должна думать об этом. Эва приказала себе думать только о Гейбе. Все, что она знала прямо сейчас, так это то, что нуждается в его присутствии. Ей необходимо, чтобы он был с ней и детьми». Но он не мог уехать из Лондона не сегодня, не в такую погоду. Наверное, у него хватит разума остаться на ночь в городе. Бешеный порыв ветра ударил в кухонное окно и дверь, заставив Эву инстинктивно сделать шаг назад. Она слышала, как весь дом трещит под ветром, как дрожат оконные стёкла и даже парадная дверь, тяжёлая, дубовая, подрагивает на петлях. Эва ненавидела этот дом, и хотя именно она сама убедила Гей остаться здесь, она чувствовала отвращение к Рикли Холу за то, что он был тем, чем он был. В покойницкой, где одиннадцать ребятишек подвергались пыткам со стороны их жестокого и безумного опекуна. История дома почти физически ощущалась. Эва слегка вздрогнула. Как холодно. Как тут всегда холодно. Лампочка внезапно потускнела, потом снова разгорелась, снова почти погасла и опять ярко вспыхнула. Ох, только не это, пожалуйста, как-то отстранённо подумала Ева. Пожалуйста, только не это. Не надо нам перебоев с электричеством в такую ночь, нам нужно много света. Она подпрыгнула на месте, когда из холла донёсся громкий удар. Ева поспешила к внутренней двери кухни. и вышла в холл, чтобы выяснить, в чем причина шума. Удар повторился, но на этот раз Эва увидела, что его произвело. Дверь подвала резко распахнулась, с силой ударившись о деревянную панель стены. Дверь тут же качнулась обратно, отскочив от стены, но остановилась на полпути, оставшись довольно широко открытой. Эва почти побежала к подвалу. Ее каблуки резко застучали по каменному полу, Она схватилась за дверь, когда та уже намеревалась повторить фокус и ещё раз врезаться в стену позади. Крепко держась за ручку, Эва заглянула в глубокий тёмный подвал и тут же ощутила сквозняк, тянувший снизу. Движение воздуха было таким сильным, что волосы на голове Эвы слегка шевельнулись. Это было глупо, конечно, однако Эве показалось, что плотная тьма Как будто медленно ползёт вверх по ступеням лестницы, словно её поднимает потоком холодного воздуха. Эва закрыла дверь и заперла её, хотя и знала, что та ни за что не останется закрытой. Когда пальцы Эвы коснулись ключа, он показался ей просто ледяным.